«Ой, в чем дело? Вы что, знаете его?» Будто ледяной водой плеснули в лицо Эмбер. И она рассердилась, потому что испугалась. «Но чего пугаться?» — подумала она с раздражением на свою несдержанность. «Эта девчушка не может ничего значить для него. Она совсем ребенок. К тому же она и наполовину не так хороша, как я. А если нет...» Эмбер быстро взглянула на приемную дочь, которая стала теперь угрозой ее счастью. «Не будь такой дурой!» — велела она себе. «Хочешь, чтобы она догадалась?» Прошло несколько секунд, прежде чем Эмбер смогла ответить небрежным тоном. «Мне кажется, я видел его как-то раз в театре. Но как получилось, что ты оказалась в обществе лорда и посещала его корабли?» А у него были какие-то дела с отцом. Не знаю, что именно. Эмбер подняла брови. — Сэмюэль имеет дела с пиратом? — Но он вовсе не пират. Он занимается каперскими экспедициями. Мы должны быть благодарны ему. Если бы не каперство, то Англия не оставалась бы владычицей мира. Королевский флот с этим не справился бы. — Ты рассуждаешь, как купец Джемайма. — сказала Эмбер ядовито, но тут же остановила себя. — Что ж, — она заставила себя улыбнуться, — ты влюбилась в благородного дворянина. Теперь я ради тебя стану надеяться на его скорое возвращение в Англию. — О, как я этого желаю! Я бы все отдала, чтобы только увидеть его еще раз. Знаете, — она неожиданно засмущалась, — в прошлый праздник — Хэллоуин — Мы с Энн Джейн испекли гадальный пирожок. Хэллоуин, канун Дня Всех Святых, 31 октября. По традиции отмечается гаданием о будущем супруге. эн в тот вечер загадала на Уильяме Тупени, и вот теперь она вышла за него замуж. А я загадала на лорда Карлтона. «Уэмбер, думайте, что он мог бы в меня влюбиться?» Он мог бы когда-нибудь жениться на мне. — Почему бы нет? — резко ответила Эмбер. — Надо только иметь достаточно большое приданное. Как только она произнесла эти слова, злость на себя охватила ее, поэтому она быстро добавила. — Мужчины всегда думают об этом, имей в виду. Меньше чем через час она нарушила обещание, данное Джамайми. Пришел Сэмюэль, и она не могла не поддаться искушению заговорить с ним о Брюсе, хотя начала разговор невинно. Сегодня в Чендже говорили, что голландцы уверили его величество, будто их корабли только для защиты рыбаков, и что король рассердился, они, мол, думают, он такой глупый, чтобы поверить в это. Сэмюэль переодевался в домашнее, он рассмеялся. Какая глупая выдумка! Голландский флот имеет только одну цель — изгнать Англию с морских просторов. Они захватывают наши корабли, они громят наше владение в Ост индии вывесили флаг святого Георгия под своим собственным флагом, они выдали каперские свидетельства на ограбление наших торговых судов, они делают все, чтобы заставить нас начать войну с ними». Но ведь и мы выдаем каперские свидетельства против них. Еще с того дня, как вернулся король. Разве не так? Если даже и так, то это не должно было стать им известно. В основном свидетельство выдавали против испанцев. Хотя я не сомневаюсь, что голландцев тоже останавливали в море. Но они лучшего обращения и не заслуживают. Но откуда ты, моя дорогая, так много знаешь о политике? Его приятно удивило, что жена обсуждает столь серьезные вещи. а Я разговаривала с Джемаймой. С Джемаймой? Ну, конечно, она в курсе самых последних новостей. Когда речь идет о каперских экспедициях, то да. Она сказала, что ты имеешь дела с этими пиратами. Да, имею. — С тремя-четырьмя, но я никогда не замечал, чтобы Джемайма особенно интересовалась моими торговыми делами. Сэмэль, улыбаясь, стоял перед ней, руки в карманах, с удовольствием оглядывая ее фигуру. — Она вовсе не торговыми делами интересуется, а каперами. — В самом деле? — Ах, вертихвостка какая! Наверное, она решила, что влюбилась в лорда Карлтона. Как ты догадался? Это нетрудно. Год назад он приходил к нам на ужин. Джимайма ни к чему не притронулась, а потом несколько дней ни о чем другом не могла говорить. Ей бы лучше выкинуть его из головы. Она говорит, что ждет его возвращения. Чепуха! Он даже не подозревает о ее существовании. Его род один из самых старых в Англии, да и сам он. Невероятно разбогател на своих каперских операции. Его отнюдь не пречает жениться на купеческой дочке. Сэмуэль не строил себе иллюзии относительно родства с аристократией. Его род был из числа новых. Семья вошла в силу и разбогатела не больше двух поколений назад. И Сэмуэль не испытывал искушения ценой потери самоуважения пробиться при помощи денег в перство — как поступали некоторые знакомые из его окружения. «Я бы не хотел, чтобы она вышла замуж за лорда Карлтона, даже если бы он пожелал этого. Как мужчина я восхищаюсь им, но как отец? Я не хотел бы такого мужа для дочери. К тому же, я знаю, он вовсе не собирается жениться на ней. Нет, Джимайма выйдет замуж за Джозефа Каттла, А глупости она должна выбросить из головы. Каттлы уже много лет связаны со мной делами. И вообще это очень подходящее замужество во всех отношениях. Я лично поговорю с ней насчет этой чепухи с Карлтоном. — Пожалуйста, Сэмэль, не делай этого. Я обещала ей, что не скажу тебе. Но, конечно, я решила, что ты должен знать. Позволь мне самой поговорить с ней об этом. «Конечно, моя дорогая, поговори. Она уважает твое мнение больше всех остальных». Он улыбнулся и предложил ей руку. «Я вовсе не хочу волить ее, но я твердо знаю, и для нее, и для всех нас это наилучшее решение проблемы. Парень молод, он очень любит ее, и он трудолюбив. Как раз такой муж ей нужен». «Согласна». Но у молодых девушек часто бывают всякие фантазии насчет мужчин. Они выходили из комнаты, Эмбер небрежным тоном спросила. — Между прочим, Сэмюэль, этот лорд Карлтон, он скоро вернется в Лондон? — Не знаю. А что? — О, я просто подумала, что брачный контракт следует подписать до того, как она увидит Карлтона. А то бог знает, каких глупостей она может натворить. — Очень правильная мысль, моя дорогая. Завтра же обращусь к адвокатам. Очень мило с твоей стороны, что ты проявляешь интерес к моим семейным делам. Эмбер скромно улыбнулась. Джозеф Каттл был среди гостей, собравшихся в тот вечер в их доме. И хотя Эмбер встречал его раньше, он не запомнился ей. Это был высокий, неуклюжий парень, лет восемнадцати, Его лицо казалось каким-то незаконченным. Он вел себя неловко и растерянно, словно в любой момент готов убежать и спрятаться от всех. Смешно было представить себе изящную, живую и искрометную Джемаю жену этого неотесанного и грубого существа. Эмбер отыскала его среди гостей, чтобы поговорить. Сначала он не знал, куда деваться от смущения. Но потом она сумела его так расположить, что Джозеф начал чувствовать себя увереннее и признался в своих тревогах, прося у Эмбер помощи. Она пообещала, а также намекнула, что Джемаймы любит его больше, чем ему кажется, и что только застенчивость не позволяет ей проявить эти чувства. При разговоре Эмбер однажды заметила на себе взгляд Джемаймы, удивленный, обиженный и обвиняющий. Вскоре после этого Джемайма, сославшись на головную боль, оставила гостей и поднялась наверх в свои комнаты. На следующее утро она ворвалась в комнату Эмбер, когда та дремала, погрузившись в пуховую перину и, накинув на голову, атласное покрывало. Она наслаждалась, как часто делала в полудреме, чувственными воспоминаниями о Брюсе Карлтоне. Она давно уже простила ему смерть капитана Моргана и не сомневалась, что и он простил ее. И теперь, после того, как Джемайма заговорила о нем, Карлтон стал ей ближе, чем раньше, и, возможно, она скоро увидится с ним. Внезапное вторжение Джемаймы грубо вырвало ее из столь сладких мечтаний.